Глава 3 Темные глубины души. Эпиграф. Никогда нельзя быть уверенным в женщине, которую любишь. Леопольд фон Захар Мазох. Первое. Судя по наклейкам на ветровом стекле, рейндж-ровер Карадека бегал по дорогам с конца восьмидесятых. Старый вездеход намотавший три миллиона километров, плыл в потоке машин с изяществом бетонного блока, оставляя позади деревья парка Монсури, окружную дорогу, граффити на улице Поль-Вая-Кутюрье, клетчатый фасад гостиницы «Ибис», улицу Барбес. Я обрадовался, что Марк захотел поехать со мной и доверил Тео Амалии. Мне почему-то казалось... что все у нас вот-вот наладится. Пройдет немного времени, и появится Анна. Ее секрет, скорее всего, не такой уж и страшный. Она мне все объяснит, все встанет на свои места, и мы с ней поженимся, как собирались, в конце сентября, в маленькой церковке сен гийом ле где венчались мои дедушки и бабушки. В салоне пахло кожей, сухой травой, и сигарным дымом. Марк дал задний ход, и внедорожник захрипел, словно ему перекрыли кислород. Конечно, он был не молод. Бархатные сиденья полысели, тормоза, похоже, давно отдали Богу душу, но высокая посадка и большое лобовое стекло позволяли нам чувствовать себя выше всех и плыть над суетливым движением. «Авеню» Аристит Бриан, в прошлом автодорога 20, в восемь полос. «Вот ее дом», — сказал я и показал на дом Анны на противоположной стороне дороги. «Но здесь нет поворота. Нам нужно доехать до перекрестка и...» Я не успел договорить. Марк уже крутанул руль. Мы повернули под рев клаксонов и скрежет колес прямо перед носом двух автомобилей, которые едва не встали на дыбы, лишь бы избежать катастрофы. — Ты в своем уме, Марк? Карадак кивнул и, не ограничившись первым нарушением, совершил второе. Въехал на тротуар и остановился перед подъездом. — Здесь нельзя стоять, — осторожно заметил я. — На том и полиция, — заявил он, снимая руку с тормоза, и, опуская на ветровое стекло, козырек с надписью «Национальная полиция». «Кто поверит, что копы ездят на такой тарандайке?» — вздохнул я, хлопая дверцей. «Впрочем, ты тоже давно не полицейский». Марк достал из заднего кармана джинсов универсальный ключ. «Кто побывал полицейским, тот остался им навсегда». Назидательно произнес он и открыл дверь в подъезд. «Чудо из чудес! Лифт за это время починили. Прежде чем подняться, я настоял, чтобы мы сходили на подземную стоянку. Маленькая машинка Анны стояла на месте. Мы вернулись к лифту. Двенадцатый этаж. В коридоре никого. Я снова позвонил, потом снова стучал и стучал в дверь и снова без результата. «Отойди!» — распорядился Марк, встав на изготовку. «Подожди! Может, не надо?»